Таким образом, мы видим, что философия сначала связана и замкнута в круге древнегреческого язычества, затем... Опираясь на свои собственные силы, она выступает против народной религии и занимает по отношению к ней враждебную позицию, пока не наступает момент, когда она постигает внутреннюю сущность этой народной религии и познала себя в ней». Так, например, древнейшие греческие философы большей частью признавали народную религию или, по крайней мере, не были против нее и не размышляли о ней. Позднейшие философы и даже уже Ксенофан стали самым ярым образом нападать на народную религию, и таким образом стали выступать многие так называемые «атеисты». Но, подобно тому, как области народных представлений и абстрактной мысли спокойно существовали бок о бок, не задевая друг друга, так мы видим, что позднейшим, более образованным греческим философам спекулятивное философствование не мешало наряду с этим выполнять обряды культа возносить благочестивые молитвы богам, приносить им жертвы и так далее. И все это они делали не лицемерно, а совершенно честно. Сократ был обвинен в том, что он учит почитать других богов, помимо богов греческой народной религии. Его даймонион был, правда, антагонистичен принципу греческой нравственности и религии, но Сократ совершенно честно исполнял вместе со своими согражданами обряды своей религии, и мы знаем, что еще последним его словом было поручение друзьям принести в жертву из кулапу петуха желание, которое несовместимо с последовательно развитой мыслью Сократа о сущности Бога и в особенности морали. Платон резко полемизировал с поэтами и их богами. Лишь гораздо позднее неоплатоники распознали всеобщее содержание в отвергавшейся прежде философами народной мифологии – и стали транспонировать и переводить последнюю на язык мысли и пользоваться символически этой самой мифологией для выражения своих философем как неким языком образов. Точно так же и в рамках христианской религии мы видим сначала, что не самостоятельная мысль приводит себя в связь с формой этой религии и движется внутри последней, то есть кладет ее в основание и исходит из абсолютных предпосылок христианского учения. Позднее, после того, как у мысли окрепли крылья, Мы наблюдаем противоположность между так называемой верой и так называемым разумом. Молодой орел взлетает самостоятельно к солнцу истины, но одновременно с этим он, обращаясь против религии, нападает на нее, как хищная птица. В позднейшей стадии философия воздает должное содержанию религии с помощью спекулятивного понятия, то есть оправдывает ее перед судом самой мысли. Чтобы достигнуть этой стадии, понятие должно было постигнуть себя конкретно, продвинуться до конкретной духовности – Такова должна быть точка зрения философии нашего времени. Она возникла внутри христианства и не может иметь другого содержания, чем то, которое имеет сам мировой дух. Если он постигает себя в философии, то он постигает себя также в той форме, которая раньше была ей враждебна. Таким образом, религия имеет общее содержание с философией, и лишь их формы различны. Дело идет поэтому лишь о том, чтобы форма понятия достигла такого завершения, которое делает возможным постижение содержания религии. Истина — лишь то, что получило название религиозных мистерий. Они представляют собою спекулятивное ядро религии. У неоплатоников быть посвященным означает заниматься спекулятивными понятиями. Под мистериями понимают, говоря поверхностно, таинственная, остающаяся таковым и не делающаяся известным. Но в алевзинских мистериях не было ничего неизвестного. Все афиняне были посвящены в них, и лишь Сократ говорил о себе как об исключении. Единственное, что было запрещено, это публичное ознакомление с ними чужестранцев, что многим и было действительно вменено в преступление. О них, как о чем-то святом, нельзя было говорить. Геродот часто ясно говорит что он не хочет сообщать об египетских божествах и мистериях, поскольку они священны. Он знает еще больше, но не приличествует говорить об этом. В христианской религии догматы называются мистериями, они представляют собою то, что мы знаем о природе Бога. В этом нет ничего тайного. Все христиане знают эти догматы, и признанием их они отличаются от исповедующих другие религии. Таким образом, здесь также мистерии не представляют собою чего-то неизвестного, ибо все христиане посвящены в тайну. Мистерии... В качестве спекулятивного содержания составляют, разумеется, по своей природе тайну для рассудка, но они не тайна для разума. Они как раз представляют собою разумное в том смысле, что они спекулятивны. Рассудок не постигает спекулятивного, которое и есть конкретное так как он непременно фиксирует различия в их разделении. Мистерии также содержат в себе свое противоречие, но они вместе с тем представляют собою разрешение этого противоречия. Философия, напротив, противостоит так называемому рационализму в новейшей теологии, у которого... Слово «разум» всегда на устах, но который в действительности представляет собою сухой рассудок. В нем нет ничего от разума, кроме момента самостоятельной мысли, представляющей собою, однако, лишь абстрактную мысль. Если рассудок, не постигающий истину религии, выступал в качестве просвещения, называл себя разумом и разыгрывал роль господина и учителя, то он заблуждался. Рационализм противоположен философии как по своему содержанию, так и по своей форме, ибо он уничтожил содержание, опустошил небо и не звел все на степень конечных отношений. Форма же его представляет собою не свободное резонирование, а непостижение. Супранатурализм В религии противоположен рационализму, и хотя он родственен философии в отношении истинного содержания, он все же отличается от нее по своей форме, ибо стал совершенно бездуховным и деревянным и ссылается в свое оправдание на внешний авторитет.